Сегодня на ужин были какие-то заморские блюда, что Тимофей не особо-то приветствовал. Но Альбина любила всех этих осьминогов, мидий и прочую склизкую хрень, а у Васина не было ни сил, ни желания спорить. Он уже приноровился плотно обедать в кафе неподалеку от работы. Это, конечно, была не домашняя кухня, но всяко лучше, чем стрипня Али. Ну или вот это вот все, заказанное в ресторане. Денис есть отказался, немного поклевав черных спагетти. Надо будет, кстати, поговорить с Альбиной о том, что сын у них питается крайне скудно. Но не сейчас. Сейчас у них совершенно другая тема для беседы. Налив в бокалы весьма приличного савиньона, он протянул один Али. Она немного посомневалась, но все же взяла и отпила глоток. Это к лучшему. Может, хоть сегодня не будет приставать к нему со своей сверхидеей родить дочь. Я сегодня возил Дениса к школе, где учится Кристина. Мы немного поговорили, хоть дочь и куксилась, но со мной пообщалась. С братом пока знакомиться не хочет, но это дело времени. Альбина слушала его внимательно, но каких-то особых чувств не проявляла, хотя и сделал это Тимофей за ее спиной, заранее ничего не обговаривая. «Даже если твои ошибки молодости не захотят общаться с нашими детьми, это ерунда!» Наконец выдала она вердикт. От определения, которое озвучила Аля, Тим поморщился, что не укрылось от внимания любовницы. Однако комментировать его реакцию она не стала. «Не ерунда!» – уверенно проговорил Васин. «Ты знаешь, как твой папа любит Кристину и считаю, что она должна быть на нашей стороне, чтобы твоему отцу не пришло в голову что-то сделать с этой квартирой. Может, есть смысл мне сюда прописаться и прописать старшую дочь? Что думаешь по этому поводу?» Едва Альбина осознала, что именно ей предложил Васин, глаза ее стали круглыми, а брови оказались чуть ли не на макушке. Она даже вилку от себя отбросила, причем с таким злым недовольством, что столовый прибор лишь чудом не расколол фарфоровую тарелку. «Ты с ума сошел, если предлагаешь подобное!» заявила Аля, залпом допив содержимое бокала. «Никакого отношения твои дети иметь к тому, что принадлежит мне, не будут никогда! Эта квартира моя, если старый хрыч, мой отец, почему так и чем вряжется до сих пор, не желая на меня ее оформлять, «С этим нужно что-то делать, а не прописывать сюда твоих отпрысков пачками. Твое семейство с той стороны — это раковая опухоль, о которой нужно забыть, как о страшном сне, а сначала забрать свое!» Она повысила голос и стала духариться так, что Тимофей поначалу опешил, а потом осознал, какие жуткие слова произносит Аля. «Ну уж нет, он не позволит ей говорить так про своих детей». Пусть Лена и родила ему девочек, а не сыновей, любил он их от этого не меньше, чем Дениса. Да, именно сын станет в итоге его наследником, но и Вика с Кристиной не потеряют любви отца. «Думай, что говоришь!» — рявкнул он, вскочив из-за стола. «Если ты продолжишь называть моих дочерей так, я за себя не ручаюсь, Альбина!» Ее тирада Васина не особо-то впечатлила. Это было видно по тому скептическому виду, который приняла Аля. Однако она пожала плечами и ответила. — Это отголоски того, что вы про меня забывали и задвигали все время на второй план. — Конечно, ты прав. Дети ни в чем не виноваты, но все эти прописки мне совершенно не нужны. Она сделала паузу и подлила себе еще савиньона. Покрутила бокал в пальцах, задумчиво глядя куда-то в сторону. Я буду действовать через мать. Она вернется совсем скоро и встретится с моим чудесным папашей. Альбина скривилась, а Васин приготовился к новой порции гневной отповеди. Сейчас Аля в очередной раз повторит то, что он уже слышал не раз. Как Алексей Юрьевич сначала играл роль ее отца, чтобы правда о его грешке не всплыла на поверхность, а потом отказался от нее. Кстати говоря, В этом смысле у Тимофея, который был в курсе всей этой истории, было больше вопросов к матери Альбины. Та особо дочерью не занималась, вот и были у Али бесконечные няньки. Но мать всегда говорила, что это вынужденная мера, и что если бы у нее был муж, она бы просто сидела дома с ребенком. Справедливости ради, надо сказать, что и мать, и отец Альбины дали ей все и даже больше. Али была обеспечена всем кроме любви. Потому что сейчас Васин прекрасно понимал. Алексей Юрьевич лишь делал вид, что у него есть теплые чувства к младшей дочери. На деле же для него всегда на первом месте стояла первая семья. Зная это, Тимофей сделал скидку на все, что говорила и творила Альбина. Но при этом планировал показать, что теперь главный он. И принимать все важные решения будет тоже он. Однако, конечно, в вопросах недвижимости, которая ему не принадлежала, играть роль первой скрипки Тим права не имел. «Тогда давай просто ждать ее возвращения», — примирительно сказал Васин, устраиваясь за столом вновь. Он плохо представлял себе, что за этим последует, но понимал, что сейчас лучше не спорить. Наверное, Снежана, мать Альбины, решит действовать шантажом пригрозит открыть все грязные секреты Ларисе, а сама взамен потребует, чтобы Алексей отдал квартиру младшей дочери. И если это сработает, так будет лучше для всех. Аля успокоится по поводу жилья, которое принадлежит ему, Тимофею. Не будет больше заводить тему о том, что нужно все забрать у Лены, и заживут они после его развода нормальной семьей. Нужно Дениску покормить, он почти ничего не съел проговорил он, отпивая глоток из бокала. Альбина тут же сцепила зубы, да так, что скулы ее стали четко очерченными, заострившимися. «Хотел бы пожрать, пожрал бы», отрезала она, на что Тимофей промолчал. «Она мать, ей виднее».